Меня так с рождения никто не оскорблял. Чувствую, давление к он добрался, и руку назад тянет. Опачка толстая, и вытянуть он её обратно никак не может. Там ещё и цепочка для мамки. Велели мне при встать. Я поднялся, схватил рукой лезвие ножечка да и сломал его. Это ж плёвое дело, каждый знает. Старый отшатнулся, А у молодого рука все в моем кармане. Накрыл я его руку своей свободной, А другой продолжаю отломанное лезвие держать. Ну, молодой и заскурил повалчи. А я их очень не люблю, волков-то. Быстрые заголенища сапога, А они у меня на меху классная вещь. Достал свой нож, А сломанный на пол бросил. У моего походного длина 4 метра. Лезвие так просто не сломаешь. Девчонки на стуле, как никогда и не было. Извините, молодой стал просить прощения и всё руку из кармана дёргает. Я из-за соседних столиков народ встал и вышел. Скоро в кабаке никого не осталось, только я, парень с рукой в моих штанах. И толстый мужик за перегородкой что пиво продавал. Я ему: "Отпусти деньги". А его заклинило, прямо как нашего прапорщика. Глазами моргает, руку тянет, чего её вместе спайкой. Ну, пришлось наколоть его немного. Слушатели замерли. Тулуп его я проткнул слегка. Перепугался, закричал. Не понял шутки, думал, я всерьез его зарезать решил. Деньги выпустил, руку выдернул и бежать. Потом я там так до самого автобуса в кабаке и просидел. Народу мало, хорошо, и туалет у них кафелем выложен. Красота! И одного я не понял, зачем же она про деньги сказала. Ведь я ее пивом собирался напоить. От чистого сердца, за просто так. от души. И я возволась, почему? Генка зааплодировал. Лёха, ты феномен. Чего? Простаков никогда раньше не слышал такого слова. Это ты по-английски? Не знаю. А я тебе по-английски могу ответить. Как это? Fuck you. Последние сутки развернулся настоящий фестиваль надельно взятых четырёх койках. В небольшом закутке пробивалась и прожиралась последняя лёшки на тысяча. Брапорщики до сегодняшнего дня под бутылочки пива не отказывался, но водку брать никому не разрешал. Ну, пацаны всё равно оглушили, неофициально, и обходилось без последствий. Вечером, накануне прибытия в Самару, а ожидалось оно утром в девять пятьдесят, Маслоедов решил устроить послабление. «Ну-ну-ну, как бы водку будем?» Народ просто-таки осел на дно. «Неожиданная приятность, надо сказать. Тут только по пятьдесят граммов, и все, баньки». За — За-за-завтра в десять нас встречают на-на-на-вокзале. Леху еле растолкали. Генка, не церемонясь, хлыстал его по щекам. Наконец, когда тот очухался, он дал ему глотнуть воды из пластиковой бутылки. Разодрав красные с перепоя глаза, Простаков посмотрел в маленькое окошко пассажирской будки установлены на ЗИЛ 131. Уже Самара? Генка постучал кулаком по толстой лобной кости. Эти идиот, какая Самара? Мы там 2 часа назад были. Это Киржи, уже в часть приехали. А чего меня несли? Я ничего не помню. Хорош сидеть ты последний, уже все вышли. Лёха резко поднялся, зашатался и пошёл к выходу. Генка подхватил за ним небольшой пакетик с туалетными принадлежностями. По совету брата Лёха не взял с собой ничего, только деньги на дорогу. А дорога прошла под пивом, как во сне. Вроде вчера ещё дома уснул, а проснулся бац в части. Подойдя к двери, Простаков решил прыгнуть вниз, не пользуясь лесенкой, и прыгнул в голову саданул откуда-то изнутри. В глазах потемнело, голова закружилась. Для того, чтобы не упасть, он схватился рукой за будку. "Бы-бы быстрее!" рявкнул маслеедов. Зрение медленно возвращалось. Элюхе приходилось уже несколько раз строиться, поэтому он знал, куда ему нужно становиться. Став первым, он попытался замереть, что оказалось не так-то просто. Земля звала его в свои объятия, и огромному сильному организму пришлось вести не шуточную борьбу. с вновь проснувшимся после выпитой водички зеленым змеем. Рядом с прапорщиком перед строем стоял какой-то мужик с четырьмя звездочками на погонах, по две на каждом, с журналом в руках. Что такое? У прапорщика под глазом Простаков увидел серьезной величины фингал. Это кто же ему так? Вот это вдарили! Масляедов старался стоять по стойке смирно. Взгляд его не отличался ясностью. Впрочем, у привезённых в часть парней кристального взора также не наблюдалось. А сколько же мы вчера ужрали? Может, помнит кто? Надо выяснить ради интереса. Давно меня так не разовозило. Весеннее солнышко пригревало, Настроение медленно улучшалось, и чего не постоять в такую погоду в строю на солнышке. Красота! Сынки, ласково, как показалось Лехе, обратился к вновь прибывшим военный с четырьмя звездочками на двух погонах. — Вы напоминаете мне осиновую рощу в ветреную погоду. Смельно — Смеленно! — неожиданно рявкнул он, и набухавшееся отделение новобранцев вздрогнуло, на мгновение замерло, а затем снова принялось раскачиваться. Кто, а куда? Ростаков. Далеке дошло, что его вроде зовут. Он встрепенулся, пошатываясь, вышел из строя и подошел к офицеру. — Чего? — спросил сын Сибири, Нависнув над мужиком с журналом, Словно бык над ягненком. Почему-то офицер отступил на шаг И начал орать. «Встрой! Встать в строй, солдат!» «А чего же звал?» Обиделся Леха. «Пришлось развернуться и идти на место». «Стой кругом ко мне!» Мужик определенно начал выходить из себя. Тяжело вздохнув, Простаков снова подошёл к офицеру. "Резче! Резче на до командный палёт, товарищ солдат". Неожиданно пришлось рыгануть. Выдох пришёлся в лицо горлопану. "Вытрезвитель, немедленно!" "Вытрезвитель", бубнил Лёха лупая глазами. "За что я почти трезвый?" Молчать. Леха посмотрел на прапорщика, ища поддержки, но тот почему-то улыбался. Он поднес руку к лицу, чуть дотронулся до синяка. Тут простаков сник. Я ничего не помню. Там вспомнишь, продолжал рать разошедшийся не на шутку офицер. Первым делом, сев в камеру, Рассверепевший новобранец с третьей попытки отодрал решетку с окна и бросил ее на пол. Потом подошел к фронтальной решетке из стальных прутьев и деформировал ее в нескольких местах. Каждая из сплошных боковых перегородок, ограничивающая размеры камеры, получила по мощному удару кулаком. Пацанчику охраняющему арестованных, столько дури в одном теле видеть еще не приходилось. И он благоразумно сжимал рукояточку штык-ножечка и помалкивал, глядя на неистовство Кинг-Конга из Красноярского края. Выпустив пар, Леха сел на нары и уставился в одну точку, Отверстие в полу предназначено для отправления естественных надобностей. Прошло вряд ли больше часа, и к камере кто-то подошёл. Лёха повернул голову.